Часть третья. Осознанное счастье. Обретаем достоинство. Помните рассказ про собаку и льва из главы 1? Когда мы бросаем камни в собаку, та гоняется за ними. Льва же, напротив, камни совсем не интересует. Он ищет, откуда они прилетели. Когда мы сосредоточиваемся на текущем моменте, вместо того, чтобы гоняться за мыслями, мы становимся чуть больше похожими на льва и чуть меньше на собаку. Но это лишь первый шаг. Следующий, подобно льву, взглянуть на того, кто бросает камень. Мы можем научиться смотреть на источник мыслей. И в этом секрет осознанного счастья. Неужели все так просто? И да, и нет. Большинству людей понадобится помощь, чтобы убедиться, что они на правильном пути. Для начала посмотрим на нашего льва. Лев осознает свою силу. Он уверен в своей мощи. Это не хвастовство и не самовлюбленность. Лев просто знает, что он силен. Когда прилетает камень, он не тратит время зря, а поворачивается к обидчику. Как правило, этого достаточно, чтобы град камней прекратился. Представьте, что бросаете камни в льва. Если тот обернулся и посмотрел на вас, что вы будете делать? Убежите, естественно. А если нет, лев вас съест. В любом случае он избавится и от вас, и от камней. Развитие собственного достоинства начинается с воспитания в себе спокойной уверенности, подобной вере льва в свои силы. Только мы уверены в силе воздействия упражнений, размышлений и медитаций, которым мы научились ранее, и любых других техник, которыми мы могли научиться где-то еще. Эти практики развивают убежденность, что с их помощью можно достичь базового счастья и счастья родства. Когда это произойдет, то само собой приведет к осознанному счастью. Уверенность в правильности пути к нему отличается от эгоцентричной гордости или самонадеянности. Те обычно маскируют низкую самооценку и помогают спрятаться от нее. Гордость и самонадеянность основаны на сравнении. Как правило, люди гордятся своими талантами, потому что в чем-то превосходят других. Мы гордимся теми своими качествами, которые, по нашему мнению, развиты выше среднестатистического уровня. Так мы возвышаемся над серой массой. Но подобная эгоистичная самооценка очень хрупка, ведь когда кто-то превосходит нас в чем-то или временно бьет наш рекорд, мы злимся и начинаем завидовать. Когда же мы ценим себя независимо от того, как развиты наши качества, мы сохраняем достоинство в любой ситуации. Человек, уверенный в себе, никогда не воспринимает как угрозу того, кто быстрее и умнее. Чужие таланты не могут преуменьшить наши. Понимая это, мы никогда не попадем в ловушку низкой самооценки и апатии. Мы всегда будем уверены в своих талантах и даже сможем порадоваться способностям других. Далее мы познакомимся с несколькими новыми практиками, производящими почти незаметный, но радикальный сдвиг в сознании. Большинство людей всю жизнь гоняются за мыслями и эмоциями и никогда не бывают полностью довольны. Однако осознанное счастье поможет узреть естественное состояние своего ума и внимания, обрести уверенность и достоинство. Этот сдвиг почти незаметен и дается не сразу. Но когда вы поймете, что к чему, то обретете сокровище, которое никто не сможет у вас отнять. Это сокровище — и есть результат радикальных перемен в восприятии себя и мира. Три ключа к осознанному счастью. Первый. Взращивайте достоинство. Объединяя базовое счастье и счастье родства, мы развиваем спокойную уверенность в этих практиках. Уверенность возникает, когда мы понимаем механизмы работы практик и чувствуем результат упражнений. Подобно тому, как учимся играть на музыкальном инструменте, постепенно улучшаем качество своей игры и обретаем уверенность в своих способностях. Второй. Перестаньте цепляться. Мы используем мысли и эмоции, чтобы освободиться от подспудной привычки цепляться за них. Мы поворачиваемся к ним лицом, растворяем привычные тенденции и входим в состояние безобъектной медитации. Третий. «Осознавайте». Последний ключ к осознанному счастью — внимание, направленное непосредственно на бросающего камень или на свойство ума осознавать. Когда мы смотрим на него, мы избавляемся от всех камней привычного мышления и направляем внимание, собственно, на осознание. Глава 10. Взращивайте достоинство. В начале книги я рассказал историю о своем финансовом крахе, за которым последовало мое нарциссичное нытье и звонок от одного из моих основных учителей. Напомню, что он мне сказал «Все хорошо, не думай слишком много о себе». Со временем я нашел несколько толкований этой простой фразы. Ринпоче напомнил мне о сути базового счастья «Все хорошо, здесь и сейчас», и о сути «Счастья родства», «Не думай слишком много о себе, а размышляй о нуждах окружающих». Потом он повесил трубку. Почему? Потому что не сомневался во мне. Точнее в том, что если я применю освоенное на практике, то со мной все будет в порядке. Он не стал подробно расписывать, что мне делать, но опытным учителям этого и не нужно. Ринпоче только прервал привычный паттерн, чтобы я мог сам сложить оставшиеся кусочки пазла. Но какой бы чудесной и воодушевляющей не была его вера в меня, она вряд ли помогла бы мне, если бы я не был уверен в моей практике, учившей меня концентрироваться на текущем моменте и не погружаться в свои эгоистичные проблемы». Спокойное достоинство льва происходит из его веры в свои силы. Так и вы постепенно обретёте уверенность в методах достижения базового счастья и счастья родства и поймёте, что эти упражнения радикально преображают ум. осознанное счастье придёт в вашу жизнь естественно. Вы можете начать с объединения практик базового счастья и счастья родства. Когда вы пребываете в текущем моменте и испытываете базовое счастье, вас больше не отвлекает бессознательная гонка за мыслями. Воспитывая в себе внимание к потребностям окружающих, основу счастья родства, вы начинаете ценить взаимозависимую природу вещей, жить в согласии с миром и всеми его обитателями. Эти методы усиливают и подкрепляют друг друга. Сила осознанного внимания необходима, чтобы в любой ситуации создавать устойчивое состояние любви и милосердия. Зацикленность на себе заставляет нас сравнивать себя с окружающими и думать о том, какой должна быть наша жизнь. Но когда наш ум преимущественно занят любовью и заботой об окружающих, привычное эгоистичное мышление полностью растворяется. Тогда, если мы приучены к концентрации на текущем моменте, мы можем взглянуть на себя и мир вокруг совершенно иным взглядом, не подверженным привычным паттернам мыслей и эмоций. Как взрастить в себе достоинство и уверенность? Итак, как же взрастить достоинство, которое становится результатом базового счастья и счастья родства? Достоинство и уверенность исходят из понимания, практики и опыта. Мы используем понимание и практику, чтобы ум пережил определённый опыт, состояние базового счастья, счастья родства и осознанного счастья. Понимание приходит, когда мы задумываемся о логических причинах базового счастья и счастья родства, изложенных в предыдущих главах. Полезно еще раз переслушать эти доводы, поразмышлять о них, даже поспорить с ними, пока не обретете уверенность. Поняв их, вы придете к убежденности, что практики базового счастья, умение быть здесь и сейчас, и счастье родства, теплота сердца, имеют конкретный осязаемый результат — Под практиками мы понимаем регулярное выполнение наших упражнений и медитаций. Подобно тому, как регулярное посещение спортзала не дает нам потерять физическую форму, регулярные тренировки ума с высокой положительной мотивацией приведут к ментальному и эмоциональному благополучию. Опыт — результат понимания и практики. Когда вам ясна суть того, что вы делаете, и вы регулярно тренируете ум, вы приобретаете опыт. Он наделит вас спокойным достоинством, усиливающим уверенность в методике, а следовательно вы будете применять проверенные методы чаще и с большей эффективностью. Основой достоинства становится чёткое осознание того, что семена счастья уже зреют в уме, по мере того, как состояние базового счастья и счастья родства становятся всё более знакомыми. Вот что вы поймёте. Умение осознавать момент «здесь и сейчас» всегда было вам доступно. Сердечность — ваше естественное состояние, открывающееся, когда растворяются невротические привычки. Ваш ум уже обладает всем необходимым для счастья и благополучия. Опыт открывается посредством понимания и практики. Через опыт мы обретаем непоколебимое безмятежное достоинство. Соединяя базовое счастье и счастье родства, вы сможете избавиться от привычки цепляться за результаты и опыт. Эти незаметные виды привязанности могут возникнуть, если вы практикуете базовое счастье и счастье родства в отрыве друг от друга. Например, если вы обретёте базовое счастье, вы можете привязаться к ощущению спокойствия, которое возникает в процессе медитации, и ожидать, что будете испытывать его всегда. Тогда вы начнёте отвергать хаос и дискомфорт, неизбежно возникающие при взаимодействии с людьми и снова попадёте в зависимость от обстоятельств. Вместе с тем, если вы практикуете счастье родства, у вас легко может развиться привязанность к помогательству и сопутствующим ощущениям. Не исключено, что вы уцепитесь за ожидание признания ваших добрых дел. В этот момент легко погрязнуть в оценке, сравнении и критике. Птица с двумя крыльями В предыдущих главах мы рассматривали базовое счастье и счастье родства по отдельности. Вначале их лучше практиковать именно так. Но сейчас нужно объединить базовое счастье и счастье родства. Чтобы летать, птице необходимы два крыла. Практикуя базовое счастье и счастье родства одновременно, мы сможем преодолеть даже незаметную привязанность к спокойному состоянию, возникающему в медитации. Мы научимся находиться в текущем моменте и одновременно сохранять внимание на взаимодействии с окружающими. Мы привыкнем быть здесь и сейчас, не требуя от мира, чтобы тот всегда оставался спокойным и безмятежным. Оставаясь в текущем моменте и поступая во благо себе и окружающим, Мы освободимся от привязанностей к результату практики и не будем ждать признания за свои поступки. Освободившись от зацикленности на себе, мы обретаем непоколебимое достоинство и уже не сомневаемся, что семена удовлетворенности и благополучия заложены в нас, что бы мы ни делали. В этом состоянии мы проникаемся уважением, заботой и любовью к самим себе и окружающим.